Шестое. странный человек, думал Литвинов, направляясь к гостинице, в которой остановился, странный человек, надо будет отыскать его. Он вошел в свою комнату, письмо на столе бросилось ему в глаза. А, от Тани, подумал он и заранее обрадовался. Но письмо было из деревни, от отца. Литвинов сломил крупную гербовую печать и принялся было читать. Сильный, очень приятный и знакомый запах поразил его. Он оглянулся и увидел на окне в стакане воды большой букет свежих гелиотропов. Литвинов нагнулся к ним не без удивления, потрогал их, понюхал. Что-то как будто вспомнилось ему, что-то весьма отдаленное, но что именно он не мог придумать. Он позвонил слугу, и спросил его, откуда взялись эти цветы. Слуга отвечал, что их принесла дама, которая не хотела назваться, но сказала, что он, мол, герз Луитенгоф, по самым этим цветам, непременно должен догадаться, кто она такая. Литвинова опять как будто что-то вспомнилось. Он спросил у слуги, какой наружности была дама. Слуга объяснил, что она была высокого роста и прекрасно одета, а на лице имела вуаль. «Вероятно, русская графиня», — прибавил он. «Почему вы так полагаете?» — спросил Литвинов. «Она дала мне два гульдана», — ответил слуга и осклабился. Литвинов услал его и долго потом стоял в раздумье перед окном. Наконец, однако, махнул рукой и снова принялся за письмо из деревни. Отец изливал в нем свои обычные жалобы, Уверял, что хлеба никто даже даром не берет, что люди вышли вовсе из повиновения, что, вероятно, скоро наступит конец света. «Вообрази ты себе», — писал, между прочим, — «последнего моего кучера, калмучонка, помнишь, испортили...» И непременно так бы и пропал человек, и ездить был бы не с кем. Да спасибо, добрые люди надоумили и посоветовали отослать больного в Рязань к священнику, известному мастеру против порчи. И лечение действительно удалось как нельзя лучше, в подтверждение чего прилагаю письмо самого батюшки, яко документ. Литвинов с любопытством пробежал этот документ. В нем обозначалось, что дворовый человек Никанор Дмитриев был одержим болезнью, по медицинской части недоступную, и эта болезнь, зависящая от злых людей, а причиной он сам Никанор, ибо свое обещание перед некою девицей не исполнил, а потому она через людей сделала его никуда не способным». И если б не я в этих обстоятельствах объявился ему помощником, то он должен был совершенно погибнуть, как червь капустная, но ас! Надеясь на всевидящее око, сделался ему подпорой в его жизни. А как я он и совершил, сие есть тайна. А ваше благородие прошу, чтобы он и девица впредь, такими злыми качествами не заниматься и даже пригрозить не мешает, а то она опять может над ним злодействовать. Задумался Литвинов над этим документом. Повеяло на него степною глубью, слепым мраком заплесневшей жизни, и чудно показалось ему, что он прочел это письмо, Именно в Бадене. Между тем полночь уже давно пробила. Литвинов лег в постель и задул свечу. Но он не мог заснуть. Виденные им лица, слышанные им речи, то и дело вертелись и кружились, странно сплетаясь и путаясь в его горячей от табачного дыма разболевшейся голове. То чудилось ему мычанье Губарева, и представлялись его вниз устремленные глаза с их тупым и упрямым взглядом, то вдруг эти самые глаза разгорались и прыгали, и он узнавал Суханчикову, слышал ее трескучий голос и невольно шепотом повторял за нею «Дала! Дала! Пощечину!», то выдвигалась перед ним нескладная фигура Потугина, и он в десятый, в двадцатый раз припоминал каждое его слово. То, как куколка из табакерки выскакивал Ворошилов в своем общелкнутом пальто, сидевшем на нем, как новый мундирчик, и Пищалкин мудро и важно кивал отлично выстриженную и действительно благонамеренную головой. А там Биндаса в ругался, и Бомбаев восторгался слезливо. А главное, этот запах, неотступный, неотвязный, сладкий, тяжелый запах не давал ему покоя, и все сильнее и сильнее разливался в темноте, и все настойчивее напоминал ему что-то, чего он никак уловить не мог. Литвинову пришло в голову, что запах цветов вреден для здоровья ночью в спальне, и он встал. Ощупью добрел до букета и вынес его в соседнюю комнату, но и оттуда проникал к нему в подушку под одеяло томительный запах, и он тоскливо переворачивался сбоку на бок. Уже лихорадка начинала подкрадываться к нему. Уже священник, мастер против порчи, два раза в виде очень прыткого зайца с бородой и косичкой перебежал ему дорогу, И, сидя в огромном генеральском султане, как в кусте, соловьем защелкал над ним Ворошилов, как вдруг он приподнялся с постели и, всплеснув руками, воскликнул «Неужели она? Не может быть!» Но для того, чтобы объяснить это восклицание Литвинова, мы должны попросить снисходительного читателя вернуться с нами на несколько лет. No